Сцена 9. Место действия квартира Квиллера, позже ресторан у Стефани. Время действия тот же день. Квиллер прошел свой кабинет, чтобы собраться с мыслями и придумать броский заголовок для статьи об Эдингтоне Смите, предварительно позаботившись о том, чтобы закрыть кошек в их апартаментах. Обычно они помогали его творческому процессу, сидя на записи, кусая его ручку и наступая на клавишу верхнего регистра пишущей машинки. Однако на сей раз у него был очень сжатый срок сдачи материала. И самцы были искнаны. Работа требовала сосредоточенности. В своей мастерской Эдинтон использовал странный словарь: вёрстка, глазировка, общипывание, окантовка, прошивка, выжимка, просеивание, оправка, шнуровка, склейка. Эдинтон сказал, что у Инстону нравится процесс клейки. Может быть, коконюха и клей и водя носом по книжным корешкам читал их названия. Но мог ли кот действительно учуять клей на 75-летнем Томике Диккенса или Столетнем Шекспира? Вряд ли. Но если исключить клей как притягивающее средство, то тогда зачем Коко обнюхивает книги? Почему он принюхивается к одним названиям и оставляет без внимания другие? А вдруг в переплетах завелись черви? Может ли коку учуять их? Когда они проводили лето за городом, сиамцев на закрытой веранде всегда зачаровывали муравьи пауки и божьи коровки. Почему бы и не книжные черви? Филлер решил попросить Эддинтона проинспектировать любимые книги Коко. Кот неожиданно заинтересовался моби-диком и отважным капитаном. Подобные размышления не помогали ему в работе, но когда пришла Франческа со своими образцами обоев, он сказал, «Извини мне, мне что-то шатает. Работал над статьей об Эдди Смите и весь в книжном тумане». «Ну, рассказывай свои новости, фран «Сначала надо выпить», — сказала она, рухнув на диван. «Нет, сначала новости», — наставил Квиллер, — «а потом выпивка». «Подозреваемый Чет Ланспик. Кэрол и лари в панике». «Хм -м -м -м -м, хмыкнул он, приглаживая усы. «В котором часу, по мнению полиции, был убит Харли?» «Твой отец не захотел мне ничего говорить, не зная почему. Он вдруг закрылся своей ракушке, как устрица». — Причина простая, — объяснила Фран. — В прошлом году его наказали за то, что он говорил о деле, по которому велось следствие. — Бедный папа. Он любит поговорить. Вероятно, я могу что-либо для тебя узнать. — А зачем тебе? — Чет пришел ко мне в 18.15, чтобы продать снегоступы ручной работы. Сделка потребовала больше времени, чем я ожидал. Так что к тому времени, когда он высадил меня у муниципального центра, было уже 19.30. — Я знаю точно потому что посмотрел на часы и сообразил, что ты меня отчихвостишь за опоздание на полчаса. А согласно отчету в газете, Дэвид и Джилл нашли тела убитых в 9.15. Если Чет отработал в магазине полный рабочий день, он не может быть замешан в этом преступлении. «Тебе следовало бы позвонить кэрл и лари и рассказать им все», — сказала Фран. «Они вызвали своего поверенного. Ты знаешь... Хасселрича. А, да, он поверенный из Клингеншёинского фонда. Позвони Кэрл и Лари прямо сейчас. Это снимет груз с их плеч. Квилер набрал номер Ланспиков и в ожидании ответа представил их симпатичный сельский дом. Ограда из блоков, кедровая крыша, живописный амбар. Алло, Лари, это Квилер. «У меня есть для тебя информация, которая может быть жизненно важной». «Да, я знаю». Фрам не сказала. «Но если предположить, что Чет весь день работал в магазине, он чист. Он был со мной с 18.15 до 19.30, и предполагается, что приехал прямо с работы. В котором час он ушел? Что же, в таком случае у него все перекрыто. Помнишь, я говорил тебе, что он должен продать мне снегоступы? Да, поэтому-то я и поздал на репетицию. Верно, верно». Он привез меня в центр на своем драндулете и высадил у репетиционного зала в 19.30. Да, я подумал, что это может помочь. У меня даже есть пара бобровых хвостов доказательства. Скажи своему поверенному, и пусть дальше он сам разбирается. Я от этого не отказываюсь, если он считает, что мне следует что-то предпринять. Пока, Ларри, не вешай нос. Пока он наливал Фран виски, та ходила по гостиной, оценивая ее профессиональным глазом. Передвинула стол на три дюйма влево. Поправила желюзи картину с лодкой 1805 года. «Как этот ист там мог так съехать на бок?» спросила она. «Ведь не было ни землетрясений, ни взрывов». «Спеши это на Коко!» сказал Квиллер. «Ему нравится тереться щеками а рамки картин, а эту легко достать со спинки дивана. Если бы ты знала о кошках хоть что-нибудь, ты бы так не удивлялась, Фран!» Она устроилась виски поудобнее. «Мне все еще не верится, что мы потеряли Харли. Никто особо не сожалеет о его жене. «Ты ее хорошо знала?» – Фран отвела глаза. «Я встречала с ней несколько раз. она из Чипманка. Да, откуда-то оттуда. А что люди думали, думали об их браке? Они поженились в Лас-Вегасе? Честно, квил мне не хочется об этом говорить. Харли еще даже не похоронен. Это слишком свежо. Не возражаешь, если я закурю?» Она грациозно вытряхнула сигарету, щелкнула серебряной зажигалкой, которую он подарил ей на Рождество, и глубоко затянулась. Квиллер дал возможность Фран насладиться несколькими затяжками, а потом спросил. «Вы с Дэвидом были близкими друзьями, не так ли?» «Откуда ты знаешь?» М -м -м, «Обычное школьное увлечение. А ты когда-нибудь думала выходить за него замуж?» «Ты когда-нибудь задумываешься, что суешь нос не в свое дело?» Он игриво сказал, «А у меня обостренная сочувственная любознательность в отношениях моих собратьев. Это одна из моих благородных черт». Он извлек на свет вазочку с орехами и стал наблюдать за тем, как она начала охотно их грызть. «Фран, как ты полагаешь, местные детективы достаточно компетентны, чтобы распутать это дело?» Папа сказал, что полиция штата прислала сюда детектива, эксперта по убийствам. Однако не следует недооценивать и местных фараонов. Они здесь выросли и всех знают. Ты бы удивился, узнав, сколько им известно о тебе, обо мне, о Чеди и обо всех прочих. Они не ведут на нас досье, они просто знают. Квиллер налил ей еще виски. Ее стакан пустил быстро. А на что похоже, похож особняк Фитчей? Спросил он. Очень причудливая архитектура, сказала она. Смесь викторианской готики и итальянского стиля. Но в нем есть некоторый деревенский шарм. Каминные трубы, беспорядочные каменные стены вокруг поместья. Интересно, хватило бы убийцей или убийцам времени найти то, что их интересовало. Нет сомнений, что в машине сидел их сообщник. Он дал им знать о появлении Дэвида и Джилл. А как ты думаешь, что они искали? Деньги и драгоценности, полагаю. Они начали опустошать письменный стол библиотеки и ящики комода наверху. Бабушка Харли оставила драгоценности с тем, чтобы Харли и Дэвид передали их своим женам после свадьбы. У был были кое-какие хорошенькие вещички. А как насчет книг? Могли ли их прелестить редкие книги? Ты шутишь? Скорее всего, это хиппи из Чипмунка. А они не смогли бы отличить редкую книгу от телефонного справочника. А какое оружие они использовали? Пистолеты которыми тут часто пользуются для охоты. «Эй, не проговорись, папе, о моей болтовне!» Подразумевается, что он ни с кем не обсуждает это дело. Правда, не с мамой после каждого дежурства заводят на кухне разговоры по душам, а у меня уши на макушке. «У тебя очень милые ушки, если мне позволено отступить от темы!» «Ну, спасибо!» — поблагодарила она, всем своим видом выражая удивление и удовольствие. Я даже, пожалуй, соглашусь с тобой пообедать, если ты пригласишь меня. Да, но сначала я накормлю кошек, — заявил Киллер. Он выпустил их и выставил миски с дежурным блюдом. Что-то вроде «Буэабэс» без миди Интересно, — сказал он, — знал ли Харли убийцу? Полагаю, это был кто-то, кто бывал в доме и знал, что у них есть. Кто-то, кому было известно расписание репетиций Кто ожидал, что к 18.30 они уйдут. То есть если, конечно, убийство произошло между 17.30 и 19.15. С другой стороны, если их убили до 18.30, тогда это был кто-то, кто выбрал время для грабежа и убийства наугад. «Квилл, у меня от таких разговоров начинает болеть голова. Не могли бы мы обсудить обои, а потом пойти обедать? Ну давай, иди сюда, и давай посмотрим образцы». Они сели рядышком на диване, положив тяжелый альбом образцов себе на колени. Тем временем сиамцы отказались от еды. Им подали то же самое, что и на завтрак. А супообразная субстанция не входила в число их любимых блюд. Обе кошки уселись напротив дивана, уставившись в пространство. — Мне действительно очень хотелось бы видеть твою спальню в оттенках баклажанного, авокадо и розовато-серо-коричневого, — сказала фран «Мне нравится такой какая она есть. Цвет загара ржаво-коричневый», — возразил Квиллер. «Ну, если ты настаиваешь. А как насчет вот этого? Чудесная текстура, цвет ржавчины». «Слишком невразительный», — сказал он. «Вот еще один, более живой, но текстура не так интересна. Слишком броский. А как насчет этого? Слишком темный». «Покрытие нужно только для верхней части стен», — напомнила она ему. «Нижнюю закроют панелями из узких деревянных реек» характерных для отделки железнодорожных станций в XIX веке. Другими словами, панели – просто фон для эстампов и акварелий, которые будут вставлены в хромированные рамки, чтобы связать все с твоим хромированным спортивным инвентарем. «Квилл, ты по-прежнему собираешься оставить тренажеры в спальне? Нельзя ли отправить их в кошачьи апартаменты?» Квилл раскорчил гримасу. «Ладно, пусть остаются. Однако, – продолжала она, – Я решительно против этих уродливых старомодных радиаторов. Ты должен установить совершенно новую обогревательную систему. Эти уродливые старомодные радиаторы дают хорошее ровное тепло, не согласился Квиллер, и они подходят к уродливым старомодным панелям. Это говорит, что им больше 75 лет, и все они в отличном состоянии. Покажи мне какое-нибудь новое изобретение, которое проработает 75 лет. Ты рассуждаешь, как мой отец, проронила Франк. По крайней мере, позволь мне сконструировать для этих радиаторов экраны. Это просто полка сверху и решетка перед ними. Мой плотник может их сделать. А это не, умеш... не уменьшит их эффективности. Нисколько. Я также считаю, что когда мы поедем в Чикаго, нам следует купить новую мебель для спальни. В моду входят новые гарнитуры. И у меня есть несколько отличных знакомых. Ой! «Кошка цапнула меня за щиколотку!» «Извини, Фран, чулок пострадал?» Она погладила ногу. «Не думаю, но когти точно иголки». «А который из них это сделал?» Квиллер увидел, как Юм-Юм виновато выскальзывает из комнаты. «Пойдем обедать», — сказал он. Он собрал принесенные фран образцы обоев, она сунула сигареты в сумочку. «А где моя зажигалка?» «А где ты ее оставила?» «Мне казалось, что я положила ее на кофейный столик». Она порылась в сумочки, а Квиллер поискал на полу и заглянул под подушки Ивана. «Она не могла далеко закатиться, — сказал он. — Найдется, я тебе ее верну. А пока это может оказаться хорошим поводом для того, чтобы бросить курить». «Ты опять рассуждаешь, как мой отец! — нахмурившись, проговорила она. Они поехали в Стефани, один из лучших ресторанов округа. Он располагался в старом каменном доме в жилой части Пикокса и хотя внешне выглядел неприметно, интерьер отличался гостеприимным уютом, который создавали мягкие тона, мягкие поверхности и мягкое освещение. Пилеру всегда было приятно ходить в ресторан с Франческой. Вот и сейчас головы посетителей повернулись, чтобы полюбоваться молодой сероглазой женщиной в жемчужно-сером костюме, пестро-серой блузки и серых туфлях на высоком каблуке. Изучив меню, он предложил ей заказать форель с травами в винном соусе. «Нет, я лучше возьму свиные ребрышки», — сказала она. «Форель тебе полезнее». «Перестань говорить со мной, как мой отец, Квилл!» Они поговорили о виртуозной игре ее отца на волынке, привязанности Квиллера ко всему шотландскому, эзотерическом предприятии Эда Смита и будущем театрального клуба Бисхарли. «Ты не знаешь, как реагирует Дэвид?» — спросил Квиллер. Джил по телефону мне сказала, он выбит из колеи. Найджелл тоже. Не знаю, хватит ли им сил выдержать такое. Наверняка им потребуется помощь психолога. Потеря близкого человека из-за болезни или несчастного случая наносит значительную травму, но убийство просто ужасно. Выжил хорошие подруги? Он заметил удивительное сходство двух молодых женщин. Их фигур, манеры ходить и говорить, их жестикуляции, и отношений в театральном клубе. «В старших классах мы состояли в одних клубах», — сказала она. «Мы вместе ходили на свидания, играли в баскетбол и увлекались искусством. Она очень умная и умелая. Я сообразительная, мне кажется, но Джилл, она умная. А семья у нее состоятельная? Уже нет. Они все потеряли в 29-м году. Ее прапрадед владел несколькими лесопилками». Ее пропрадит герой гражданской войны. И 12 лет был мэром Пикокса, ее бабушка со стороны матери. По мере того, как Франческа рассказывала историю семьи Джилл, в голове Квиллера вырисовывался план. Он выжидал время, после чего сказал. «Я слышал, что мать Харли серьезно больна. Ты не знаешь, что с ней?» «Нет». Сухость ответа подтверждала его мысли. Если миссис Фич не выкарабкается, это будет большой потерей для общественности. Она так много делала для городской библиотеки, больницы, школы, так много занималась благотворительностью. Внимание Франчески внезапно переключилось на содержимое тарелки. Я встречал миссис Фич на заседаниях совета библиотеки, и она произвела на меня впечатление очень любезной женщиной, не жалеющей времени и сил, чтобы помочь другим. Франческа выразительно посмотрела на часы. «Ты представляешь, который сейчас час? Я должна вернуться в студию и выполнить несколько заказов. А мне нужно включиться в работу над дочерком, об Эдди Смите». Позже, когда они попрощались, и она одарила его театральным поцелуем, он преподнес ей шелковый шар в подарочной упаковке, который покупал для Полли. «Я знаю, что я трудный клиент», — извинился он, но вот это в качестве благодарности за твое терпение». «И да, я хорошенько поищу твою зажигалку». Поднявшись к себе, он обнаружил, что несколько оставшихся орехов были выужены из вазочки и валялись на полу. «Это ваша работа, мадам?» — спросил он Юм-Юм, которая облизывала свою правую лапу. «А может быть, вы знаете что-нибудь о пропавшей зажигалке?» А ку он сказал. «Фран не стала ничего говорить ни о Маргарет Фич, ни о своих отношениях с Дэвидом. Сложим 2 и 2 и что получим?» Интриганку мать, которая не дала сыну жениться на дочери полицейского. «Яу — Яу! — ответил Коко.